«Но мы-то теперь знаем», — сказал один. Второй облегченно вздохнул и перекинул копье на вторую руку. «Да», — сказал он, — «мы знаем». Больше они не говорили, стискивая копья, они еще раз посмотрели друг другу в глаза и ушли, проскальзывая сквозь кустарник беззвучно, словно тени. Художник опустился на землю. Из него будто вынули все мышцы и кости. Он мучительно жалел, что не может пойти с теми двумя. И раз уж он не может пойти, то не стоило и совсем шевелиться. Оставалось только ждать. Небо затуманилось, и по листьям зашуршал тихий дождь. В воздухе повисла мелкая водяная пыль, тревожа ноздри и обостряя пряные запахи. Под первыми же каплями рисунок сморщился и потек. Через минуту и следание осталось на потемневшем,